Глава 13 Не думаю, что подобным девицам есть место в элитном заведении. Миловидная синеглазая секретарша нового ректора смотрела на меня, как рачительная хозяйка, на приблудного таракана с брезгливой годливостью. Разрешите уточнить, я улыбнулась так любезно, что будь у меня прежнее лицо и прежний мир, все знакомые уже разбегались бы с криками. «Меня отчислили из Академии? Существует официальный приказ?» Винсент стоял за моим правым плечом и в любой момент готов был вступить в вежливые препирательства. Отчасти именно его поддержки я была обязана своей уверенностью. «Пока мы ехали в Академию, брат Оливии успел прочесть мне лекцию о законодательстве». И по всему выходило, что никаких законов я не нарушила, и в правах меня не ограничивали, так что официальных поводов для моего отчисления у них не было. Другое дело – неофициальные отношения. Тут каждому не угодишь. Пока мы шли до кабинета ректора, на меня таращились все, кому не лень, от привратников у ворот до высунувшейся из окон столовки кухонной прислуги. В коридорах толпились студенты и преподаватели, но они хотя бы не показывали на меня пальцами. Выходка Оливии оказалась настолько шокирующей для местного общества, что никто толком не знал, как на нее реагировать, за исключением секретарши-ректора. Та не сомневалась ни секунды, высказывая мне свое презрение. Я спиной чувствовала, как напрягся Винс. Я знала, что он ненавидит воевать с бюрократами, но ради сестры был готов сразиться даже с драконом». Хороший человек, как ни посмотри. Стоит его поберечь. Эулалия раздался в приемный мужской голос. Что происходит? Почему вы кричите? По правде говоря, секретарша вовсе не кричала. Всего лишь немного повысила голос. Но здесь, наверное, настолько привыкли к тому, что леди разговаривают тихо и скромно, что даже пара тонов выше уже крик. Господин ректор, секретарша ничуть не смутилась. Тут пришла эта... со второго курса. — Оливия Рокруа! — Оливия Оттен Гемс! — педантично поправила я, не глядя на блондинку. — Сударыня! — высокий лосоватый и носатый господин, выглядевший как слегка побитый молью английский лорд, учтиво склонил голову. — Вы прибыли, чтобы забрать документы? — Мне сразу же припомнилось, что Дебар вчера сравнил его с печальным гоблином, и, несмотря на напряженную обстановку, на душе стало по-боевому задорно. Если честно, я бы предпочла сразиться с драконом или настоящим гоблином. Но выбора не было. Пришлось настроиться на победу. Может, конечно, гоблин-бюрократ хуже простого бюрократа, но уж всяко не страшнее паспортистки из нашего ЖЭКа. «Забрать?» — изобразила я удивление. «С какой стати?» Ректору ничего изображать не пришлось. Он действительно изумился. «Позвольте, сударыня, а вы разве не хотите оставить обучение, чтобы заняться семейными делами?» Я поворола соблазн глянуться на брата, просто чтобы удостовериться. Ничего не накосорезила совсем мимо Оливии. В ее памяти даже мельком не пробегала мысль после свадьбы оставить учебу. «Нет, я не собираюсь бросать академию». «Хм...» — усталый гоблин, несколько завис. «Поймите, сударыня, формально вы имеете на это полное право, но ваш поступок слишком взбудоражил общество. К тому же ваш муж все еще государственный преступник, хотя и помилованный. И что же, я не имею права на образование?» «Отчего же? Имеете!» Но я бы советовал вам взять академический отпуск, скажем, на год. Уверен, за это время все наладится и все успокоятся. К тому же вам потребуется время, чтобы вникнуть в дела семьи. Такое состояние требует присмотра. Да и ваш муж тоже. Винсен за моей спиной шевельнулся и едва слышно покашлял. Плюнув на приличие, я глянулась. Брат Оливий энергично кивнул, намекая на согласие. «Как он собирался аргументировать это решение, я выясню потом. А пока надо самой все обдумать и быстро». «Это интересное предложение. Я посмотрела на господина Гоблина чуть благосклоннее. Но ведь для этого не нужно забирать документы». «Верно». «Кажется, ректор понял, что мы придем к соглашению и расслабился». «Вы хотите посоветоваться с вашим сопровождающим? Можете пройти в мой кабинет, вас никто не потревожит». «Благодарю. Посоветоваться я хотела, но лучше это сделать дома. В этом нет необходимости. Я готова оформить академический отпуск. Что для этого потребуется?» «Эулалия, займитесь». Не оглядываясь, бросил секретарша ректор. «С вашего позволения, сударыня, если возникнут затруднения, я к вашим услугам». Усталый гоблин скрылся в своем кабинете, а секретарша принялась яростно долбить по клавишам смешного агрегата, похожего на помесь прялки и печатной машины. Из узкой прорези на макушке этого чуда техники споро вылетали листы, которые мне надо было прочесть и подписать. Краем муха я отчетливо слышала, как блондинка шипит сквозь зубы. Без году неделя, а туда же. Выскочка заполучила его светлость обманом и воображает, что он... Да кто ей позволил вообще? Несправедливо. Надо созвать совет и подать официальный протест. Так-так, кажется, эта девушка здесь давно работает. И наверняка была секретаршей прежнего ректора, то есть моего мужа. Оливия ее не помнит, но так она сюда и не смела никогда заглядывать, вздыхая по герцогу издалека и украдкой, а если и заходила в ректорат, то думала не о секретаршах. Блондинка все не унималась, мешая мне внимательно читать документы, такое впечатление, что она делала это нарочно. «Вот это, например, что?» Подтверждая мои опасения, Винс тоже внимательно вчитался в последнее предложение, напечатанное на затерявшемся среди других листочки Поднял глаза на меня. Я только улыбнулась в ответ, показывая, что заметила подвох. «Госпожа Эолалия, Мой голос прозвучал вкрадчиво и нарочито вежливо. «Извините, вас ведь так зовут. Не могли бы вы объяснить, как среди документов на оформление академического отпуска оказалась эта расписка?» «Какая еще расписка?» — фыркнула блондинка, встала из-за стола и выхватила листочек у меня из рук, глянула, скривилась и, ничего не объясняя, попыталась выбросить его в корзину для мусора. «Нет, позвольте!» — я, оказалась проворнее перехватила бумажку. «Думаю, это мне еще пригодится!» «Что вы себе позволяете?» — возмутилась было Эулалия, но наткнулась на мой уверенно насмешливый взгляд, считала готовность устроить скандал и молча сжала зубы ну что вы все подписали прошипела она спустя пару минут после того как швырнула в меня еще пачкой бумаг да спасибо кстати подумайте вот о чем сударыня если вы попытаетесь как то опротестовать мой брак пострадает ваш бывший начальник или вы именно этого добиваетесь